Рекордсмены по прыжкам в длину. Если есть среди животных рекордсмены по прыжкам в высоту, значит должны быть и существа, которые дальше всех прыгают. И такие организмы в живой природе естественно нашлись. Поскольку длинные прыжки в воде совершать практически невозможно, то и все рекордсмены в этой категории – существа сухопутные. К тому же в основном те же виды, что имеют звание лучших п р ы г у н о в в высоту. Впрочем, есть в этой номинации и новички, например пауки скакуны, хищники, охотящиеся в светлое время суток. Так как у этих пауков внутренние полости органов передвижения заполнены специальной жидкостью, давление которой они могут самостоятельно регулировать. То это позволяет животным прыгать на р а с с т о я н и и до 60 сантиметров, что в 75-80 раз превышает размеры их тела. Однако для страховки паук часто прикрепляет себя паутиной к тому месту, откуда собирается совершить прыжок. Некоторые из этих восьминогих хищников, чтобы успешнее охотиться, даже приобрели близкое сходство с муравьями. И только потому, как они молниеносно набрасываются на жертву, можно отличить их от муравьев. Конечно, такая маскировка позволяет пауку практически свободно охотиться прямо в м у р а в ь и н о й толпе. Отменными п р ы у н а м и являются и прямокрылые. Впрочем, этот факт известен многим, особенно тем, кто летом хотя бы изредка выбирается на природу. Кузнечик. Вот кто постоянно показывает отличные результаты в этой номинации. д а у толщенные бедра его задних лапок наводят на мысль, что кузнечик должен быть хорошим прыгуном. Действительно, когда ему угрожает опасность, он концами голени и задних ног упирается в опору, а затем быстро распрямляет ноги и совершает прыжок вперед. Причем расстояние, которое преодолевает кузнечик, иногда достигает двух метров, а крылатые формы во время прыжка распускают крылья, благодаря которым прыгают и еще дальше. Хотя это даже представить трудно, но оказывается, прыгать могут и некоторые моллюски. Правда рекордов они не установили. Тем не менее уже сам этот факт очень любопытен. Такими талантами обладают улитки рода Стромбус. У этого моллюска подошва не только хорошо развита, но и расчленена на две части. Опираясь на эти опоры, улитка и совершает прыжки. За эти качества один из видов Стромбусов получил название фехтоватчика. Кстати, своей острой крышечкой эти моллюски действительно могут фехтовать как рапирой. нанося ею значительные раны. Среди позвоночных животных, наверное, одно из лидирующих положений займет южноафриканская острокрылая лягушка. И хотя длина тела у этой амфибии всего около пяти сантиметров, тем не менее в семьдесят седьмом году прошлого века на соревнованиях лягушек по прыжкам в длину она преодолела в тройном прыжке расстояние, равное десяти целым трем десятым метра, а это почти в семьдесят раз длиннее ее тела. Выходит, что она может поспорить и с некоторыми известными прыгунами из мира насекомых. Хорошие прыгуны и некоторые квакши. Например, самая маленькая из них, при длине тела в семнадцать-восемнадцать миллиметров, в прыжке может преодолеть расстояние в семьдесят пять сантиметров. А трехсантиметровая чернопятнистая квакша может прыгнуть в длину на полтора метра. Полутораметровые прыжки совершают и прытки е лягушки. Уникальнейшим прыгуном является обитающая в юго-восточном Китае красивая узко ротая квакша. Ее длина около трех сантиметров, а покорить она может трехметровую длину. А это почти в сто раз больше длины тела самой амфибии. Поэтому трудно сказать, какая из лягушек самая прыткая: африканская острорылая или китайская узкоротая. Как это н и странно, но совершать прыжки могут и некоторые змеи. Например, желтобрюхий полос иногда делает двухметровые прыжки, правда и с а м он н е м а л е н ь к и й более двух метров в длину. Великолепные результаты в прыжках в длину показывает и южноафриканская антилопа импала. Когда она убегает от хищника, то порой совершает прыжки длиной 12 метров и высотой 3 метра. Причем, оторвавшись от земли, животное на какое-то мгновение зависает в воздухе, поджав ноги и откинув назад голову. Любопытная особенность характерна для самцов этих антилоп. Их рога, вырастающие в длину от 60 д о 90 с сантиметров, одновременно растут в стороны, назад и вверх. Рекордные прыжки демонстрируют и некоторые виды тушканчиков. Если соразмерить дальность прыжка с размером животного, то, наверное, рекордный результат среди млекопитающих как раз и будет принадлежать этим небольшим зверькам. Оказывается, это крохотное существо может покорить четырехметровую длину. Наверное, этот ушканчик может претендовать и на звание самого длинноусого млекопитающего. Дело в том, что у этих животных очень длинные вибрисы, утолщенные, выступающие над покровом из шерсти осизательные волосы. В у с а х у тушканчиков эти образования очень длинные и хорошо развиты, е причем некоторые из них длиннее остальных. Так у монгольского тушканчика длина вибрис достигает 86 миллиметров, около 60 процентов длины тела. У м а х н о н о г о г о 87 или 65 процентов, у длинноухого. 76 миллиметров или 95 процентов длины тела. Оказалось, что при передвижении наиболее длинные в и б р и с ы позволяют т ушканчикам контролировать шероховатость поверхности, по которой они передвигаются. Скорее всего, это связано со способом передвижения животного. Прыгает ушканчик. Отталкивается одновременно обеими задними конечностями и приземляется тоже одновременно на обе конечности. В этом случае очень важно учесть все микроскопические неровности места, куда должны опуститься лапки во время приземления. Это необходимо для того, чтобы затем оттолкнуться каждой ножкой в соответствии с углом ее наклона. Только при соблюдении этих условий тело не будет отклоняться в стороны в момент прыжка. Великолепной прыгучестью поражают наблюдателей крупные кенгуру. Когда животное п а с е т с я оно делает небольшие полутораметровые прыжки. Но когда возникает угроза для жизни, кенгуру устанавливает рекорды. В особых случаях животное может прыгнуть на двенадцать и даже на четырнадцать метров в длину. При совершении прыжка кенгуру отталкивается задними ногами от земли, а хвост уже в полете служит в качестве противовеса. Из других млекопитающих хорошими прыгунами в длину можно назвать пуму из семейства кошачьих с результатом восемь метров. Но есть существа, которые не сускароты, к в а к ш е й не тем более с т у ш к а н ч и к о м Со с т я з а т ь с я в прыжках в длину не могут, ведь относятся они к рыбам. Да, да. И речь в данном случае идет об и л и с т ы х прыгунах. И хотя эти рыбы, как и вся их д а л ь н я е и б л и з к а я родня, имеют жабры, с помощью которых осуществляется водное дыхание, могут они усваивать кислород и непосредственно из атмосферного воздуха через кожу. о с о б р а з н о е строение грудных плавников позволяет п р ы г у н а м быстрыми прыжками передвигаться по суше. Могут они прыгать и по поверхности воды, не погружаясь на глубину, при этом движение рыбки напоминает перемещение по воде брошенного камешка.